Глава 13 Утро — сложное время суток. Для меня. Особенно, когда не выспалась. А если прибавить тяжелую, налитую свинцом голову, то можно посочувствовать любому, кого встречу на своем пути. Но Аркханна — исключение. Ей я благодарна за простой привет и терпеливое ожидание. В столовую шли в полном молчании. И если подруга мечтательно улыбалась, то я чуть ли не искры пускала. Вдобавок к плохому настроению меня терзало чувство, что должно произойти нечто неприятное. Набрав еды, направилась за свой столик. Анька легкой тенью последовала за мной. Уткнувшись в свой поднос, я методично поглощала углеводики. Ага, мучное и сладкое всегда успокаивающе действовало на меня. Смотри, жрет как свинья. Сказал кто-то довольно громко. С соседних столов послышались смешки. В другое время я бы сдержалась, но сейчас у меня было кровожадное настроение. Медленно отложила надкусанный пирожок, отодвинула чашу с травяным настоем и развернулась в сторону шутника. «Добрман!» «Кто бы сомневался?» Шавка. Глядя на его глумливую рожу, лишь усмехнулась. «Свинья?» Ну, если только огромное, с клыками в два ряда, мощным, покрытым стальными пластинками острых ворсинок телом, копытами, увенчанными бронированными шипами, горящими красными глазами и звериным оскалом, от которых замирает сердце. И все это великолепие просто жаждет вкусить свежего мясца. Вон даже слюна капает на пол, оставляя после себя выжженные кислотой следы. Свинка в моем воображении получилась как живая. Если бы Добрман такую видел, уделался со страху. А если животинка его за что-нибудь жизненно важное тяпнет, так и... Но пофантазировать не получилось. С перекошенной рожей и выпученными от страха глазами адепт сорвался с места, и со скоростью бешеной баллонки помчался на выход. Свинка удивленно посмотрела на драпающего парня. даже плюхнулась на пятую точку и озабоченно почесала макушку. Испугался, что ли? Затем я покрутила головой. Сидящие за одним столом с Добрман ребята замерли, будто привидения увидели. Да и остальные пялились с открытыми ртами. «Бу!» — рыкнула на них. Громко так получилось особенно в той тишине, что воцарилась в помещении. С визгом, от которого мои барабанные перепонки чуть не лопнули, женская половина находящихся в столовой адептов ломанулась к выходу. «Эй!» — Анька тронула меня за плечо. «Может, хватит?» — запугала всех до смерти. Словно очнувшись от какого-то наваждения, я тряхнула головой, разгоняя столь же животрепещущее видение моей свинки. «Что случилось?» — шепотом спросила у подруги, поглядывая на повальное бегство из столовой. — Это у тебя надо спросить, — лукаво улыбнулась Аракна. — Здорово ты этого умника на место поставила, но остальных-то зачем пугать? — Кто? Я? Куда поставила? Кого напугала? — Скажешь, что свира не твоих рук дело? — Кто такая свира? Не такая свинюшка огромная с клыками, — припомнила зверька которого только что нарисовала мое воображение. — Ага, она! — кивнула Анька. — И чего? Я ж только в голове ее представил Не мог же Добрман мои мысли прочитать. — Ты не поняла, что сделала? — искренне удивилась подруга. — Нет. А что, разве сделала? — Анька чуть не поперхнулась. — В общем-то, ничего такого, что не сделал бы обученный Иллизорг. Всего лишь качественный воплощенный морок с физически проявленными свойствами. А по-русски? Э, тьфу, то есть нормальным языком можешь объяснить? Твою свиру видели все. Посмотри вниз, там до сих пор разъеденные слюной зверя следы. Я уставилась на пол и на почерневшие маленькие дырочки, уходящие глубоко вниз. Сказать, что была удивлена, значит ничего не сказать. Это все я указала на половое безобразие. Ну, не совсем ты. Фантом Свиры, воплощенный твоей волей. Теперь ни у кого нет сомнений в том, что ты будущий Марк Иллюзий. К слову, такие мороки не всем пятикурсникам под силу. Слегка прибалдевшая от такого поворота событий, я молча доживала свой пирожок. Потом еще один. Допила отвар. Осознание того, что создала с лишь силы и воображение, не укладывалось в голове. «Алена, ты бы убрала эти дыры в полу», — посоветовала подруга, оторвав меня от созерцания пустой чашки в руках. «Что? А как?» «Ну, к примеру, так же, как и создала. Представь, что их нет, наверное». «Да? Ну, попробую», — решилась я. «Действительно, нехорошо оставлять такие следы». Вдруг кто споткнется. Да и обугленные доски паркета смотрелись некрасиво. Внимательно уставившись на черные отверстия, я сосредоточилась. Провалы получились глубокими. Надо бы их заполнить чем-нибудь. Тоненькой струйкой влила цементирующий раствор. Зачистила края от черных пятен. А потом восстановила напольное покрытие. Единственное, что выделялось, так это блестящая поверхность новых досочек. Жаль было их затирать и старить, поэтому я просто чуть обновила все остальные части пола. уф кажется, получилось», — выдавила я. По спине стекла тоненькая стройка пота. А чувствовала я себя такой выжатой, будто стометровку пробежала. «Ох, спасибо, деточка», — подошла ко мне повариха. «Давно просила ректора, говорила, что полы заменить надо бна». «А ты за полчаса управилась». «Вот, держи!» вымоталась наверное. Женщина протянула плитку шоколада и сложенные в бумажный пакет пирожки. «Да что вы!» Я смутилась. «Не стоило! Тем более я же сначала испортила. Вот и убралась маленько». «Да, портить многие гораздо. А вот доброго дела не дождешься. Ты заходи. Я всегда накормлю. И в очереди не стой. Скажу ребяткам». Они будут вперёд пропускать. Спасибо. Окончательно смутившись, стала заливаться краской. «Алёна, занятия начнутся через пять минут», — напомнила Анька. «А нам ещё до башни добраться надо». Ох, точно. Подхватив шоколад и пирожки и ещё раз поблагодарив за угощение, мы помчались на занятия. Опаздывать я не любила. В аудиторию ввалились одновременно со звонком. По расписанию у нас должны быть проклятия. Преподаватель Демарк Крайсер, что вел этот предмет, считался грозой факультета. Адепты не только никогда не опаздывали на занятия, но и сидели всегда тише воды, ниже травы. А уж если Крайсер кого не взлюбил, то можно покупать мыло с веревкой. Демарк без стеснения отрабатывал на провинившихся практические занятия. Всю эту информацию мне успела рассказать арханна пока мы неслись по коридорам Академии. «Доброго дня!» – поздоровалась с преподавателем. «Приятной внешности. Можно сказать, красивой. Для человека. Среднего роста, худощавый, но крепкий. Под черным камзолом проступают рельефы мышц. Медные волосы собраны в небольшой хвост. Открытый широкий лоб. Немного грубые черты, но мужественные». Такой тип внешности притягивал куда больше внимания, нежели смазливые красавцы. Портил все колючий взгляд корых глаз, под которым хотелось провалиться на месте. «Темных вам, адептка Суворова», — буркнула я, понимая, что неспроста Демарк злобно усмехнулся, когда назвала свое имя. «Так-так», — преподаватель просканировал мою упитанную тушку, затем обратил внимание на Аркханну а «Аракна и человек. Интересно. Что ж, проходите. Занимайте свободные места». Ага, такие оказались как раз перед учительским столом. Желающих стать подопытными проклятийника не было. Все, кто мог, отсели подальше. С глаз долой, так сказать. Под сочувствующими взглядами адептов мы с подругой проследовали к своим местам. Рассказывал Крайсер интересно, с жаром и увлечением, оказывается, более всего к проклятиям предрасположены человеческие марги. Их воля, вкупе с силой, приправленной магическими атрибутами и заклинаниями, могла уничтожить города. Дабы не допустить бесконтрольной деятельности, проклятийники подлежали строгому контролю. Марги давали клятвы о неиспользовании некоторых видов заклятий без особого разрешения властей. Да и ступени посвящения насчитывали 12 уровней допусков. У самого крейсера был десятый. Впрочем, уже одна классификация проклятийника отпугивала многих, а эмблемка в виде коршуна на конзоле отбивала у любого противника желание связываться с носителем такой силы. Страшнее были только некроманты и боевые некромарги. Но последние и вовсе на наперечет во всей Альвадии. Любопытно было узнать, что единственные, перед кем проклятийники были бессильны, это ракниды. Терная суть расы не воспринимала действия заклинаний как угрозу. Ракниды просто поглощали заклятия, становясь только сильнее. Что нам и было продемонстрировано на Аркханне. Демарк показал тролку смертельных заклинаний в действии – дрызг, гниль и сушеницу. Подруга даже не поморщилась, тогда как от другого существа или человека остались бы ошметки плоти, сгнивший труп или усохшая до кости мумия соответственно. А вот для меня Крайсер заготовил пакостные проклятия. Не зря же посадил к себе поближе. Видимо, в качестве жертвенной овцы моя кандидатура его вполне устраивала. Первым делом я стала жутко чесаться. Казалось, под кожу въелись тысячи мелких жучков. Зуд был настолько нестерпимый, что хотелось разодрать плоть до костей. И для устранения действия проклятия Демарк вызвал Добрмана. Эта сволочь делала все настолько медленно, что я чуть не взвыла, до крови расчесывая кожу на сгибах локтей и под коленями. И как только Сторис понял, что именно этот адепт испытывает ко мне жгучую неприязнь, ведь специально вызвал его. Может, уже прознал про столовую? Когда Доберман справился с первым заданием, Крайсер похвалил, сказав, что мы как нельзя лучше подходим и для следующего опыта. Я приготовилась к худшему. Это было проклятие видений. Жертве начинало казаться, что на нее сыпятся личинки жуков, пауки, слизни... В общем, вся ползущая-бегающая мелкая живность, какую можно представить. Злорадно ухмыльнувшись, Добрман прочитал слова заклинания. Первые пять минут ничего не происходило. Я уж подумала, что не подействовало. Но нет. Что-то коснулось ноги и поползло по голени. Едва увидев жирную многоножку, щелчком отбросила ее в сторону. Тотчас волосы на голове пришли в движение. Крохотные лапки перебирали по коже, создавая впечатление, что моя шевелюра резко решила мигрировать в теплые края. Я тряхнула головой. На сплюхнулся паучок, черненький с мохнатыми ножками и красными глазками. Виск перерос на новый уровень. В скорости я валялась на полу, пытаясь избавиться от многочисленной мерзопакостной братьи, лезущей везде и отовсюду. Было страшно и противно. Я ничего вокруг не видела, барахтаясь, как перевернутый на спину жук. Молилась только о том, чтобы все закончилось. А потом я услышала смех. Приоткрыв глаза, которые тут же зажмурило, чтобы туда не пролезла скользкая личинка, я выцепила взглядом Добрмана, который откровенно надо мной рыжал Да и Крайсер, стоящий неподалеку, усмехался. «Сволочи!» «Гады!» – разозлилась я. «Никто и не думал прекращать весь этот цирк?» «Сейчас устрою вам представление. В конце концов, это всего лишь действие заклинания. Вполне возможно, что на самом деле не только все кажется. А если так, то нужно представить, что ничего и никого на моем теле нет. И еще лучше, если подпалить это огнем, но таким, чтобы меня не обжигал, а вот насекомых прогнал куда подальше». Сразу стало легче. Я вздохнула, радуясь передышке. Теперь осознала, что все это время валялось на полу. Некрасиво как-то. Всю грязь собрала. Поднялась, усердно отряхивая мантию и платье. Сразу и не обратила внимания, как в аудитории все затихли. Ненадолго. Минут на пять. Ровно столько, сколько понадобилось мне, чтобы встать и недобро посмотреть на остальных адептов. «Ой!» послышалось из первого ряда. «Что это?» «Фу, гадость! Дрянь! А, -а, а Теперь кричали и извивались все адепты. С удивлением и нескрываемым удовольствием смотрела на безумную пантомиму, сопровождаемую воплями и криками. Хаотичными движениями адепты что-то стряхивали, стучали по собственным конечностям, трясли головами и отплевывались. Единственные, кого не затронула участь сумасшедших конвульсий, это Добрман и Крайсер. Они стояли позади меня и с вытянутыми от удивления лицами наблюдали за происходящим. Но еще Аркана, потому как на нее проклятия не действовали. Также я заметила всклокоченную макушку Ника, моего вчерашнего знакомого. Он расширенными глазами наблюдал за своей рукой, будто видел нечто удивительное. На всякий случай представила парня в коконе из необжигающего огня. Адепт дернулся, осматриваясь вокруг себя. Затем бросил взгляд в мою сторону и благодарно улыбнулся. «А это на самом деле весело?» — улыбнулась ему в ответ. «Правда, Добрман?» — развернулась к адепту. Последнюю фразу я сопроводила маленькой армией паучков и личинок, высыпанных из воображаемого ведра ему на голову. Препода трогать не стала, чревато. А вот долговязый шарахнулся в сторону и, рухнув на пол, стал изображать бешеного майского жука. Цветасто выругавшись, Крайсер, наконец, пришел в себя. Он стал бормотать заклинание отмены проклятия. Только, судя по недоуменному выражению лица, у него не получалось. «Немедленно прекратите!» — прошипел димарк подлетев ко мне. «Прекратить что?» Ваши издевательские опыты над беззащитными адептами? как я ничего не делала. Это вон Добрман наколдовал. Я здесь пострадавшая сторона, между прочим. Суворова, вы прекрасно поняли, о чем я. Уберите вашу иллюзию. Какую иллюзию, Вилькрайсер? Я первокурсница, не прошедшая инициации, со средненьким потенциалом. «Думаете, мне под силу сделать столь масштабное представление?» «Допустим», — процедил Сторис. «Тогда как вы сняли проклятие? Я не давал формулу отмены никому, кроме адепта Добрмана». Упомянутый адепт в это время взвизгнул, огрев себя по щеке. Затем полез в глаз, вытаскивая оттуда несуществующую тварь, попутно сплевывая что-то мерзкое изо рта а не снимала. «Но вы же что-то сделали?» «Да». Перестала паниковать и разозлилась. Затем изгнала ползающую братью куда подальше. На минуту Демарк завис, переваривая мои слова. Потом на его лице отразилось понимание, а затем удивление, восторг и ужас. «Суворова, вы трансформировали проклятие, усилили его воздействие и отразили на другие объекты». Это плохо? Это гениально, без подготовки и знаний, интуитивно и масштабно. Суворова, у вас талант к проклятиям. Звучит неплохо, обрадовалась я. Мне кажется, или есть но? Да, есть, посерьезнил Крайсер. Снять проклятие можете только вы. А как? Думайте, у вас же получилась трансформация, так что под силу и обратите ее. «Я попробую», — пробурчала в ответ. «Как ставить на мне опыты, так все гораздо, а как дала отпор, так исправляй сама». Сосредоточившись на ближайшем адепте, я окутала его огнем, потом еще одного и еще. Посчитав, что работать с почти шестью адептами по очереди слишком долго, растянула кокон на всю аудиторию. Последним освободила Добрмана. Будет знать, как тянуть с отменой заклинания». «Ага, я же не злопамятная, просто злая, и все записываю». Очень вовремя прозвенел звонок. Адепты поспешили удрать из аудитории, шумно обсуждая занятия. Я тоже сложила вещи и собралась на выход. «Задержитесь, Суворова», — строгий голос Крайсера пригвоздил к стулу. «За что?» — я тяжело вздохнула. Поймав ободряющий взгляд Аньки, чуть улыбнулась. «Хорошо, когда есть друзья». Дождавшись, пока все адепты покинут аудиторию, Сторис сел напротив. Под пристальным изучающим взглядом чувствовала себя на редкость неуютно. Буравила глазами деревянную поверхность стола и ждала. Но Димарк молчал. «А может, пытался прочесть меня? Вон, в висках опять заколола». Наконец, мне это надоело, и я подняла голову. Наши взгляды схлестнулись, будто Демарк только этого и ждал. Как же я устала. Этому-то что от меня надо? Алена, вы уже решили, на какой факультет пойдете учиться? Нарушил тишину сторис. Ого, даже имя мое выяснил. Какая честь. Да, на факультет истины. У меня предрасположенность к магии иллюзий. У вас талант к проклятиям. Вы человек. Сказал так, что я невольно поверила. Человек звучит гордо. И что? В сочетании с даром иллюзий вы сможете стать хорошим проклятийником. Можно сказать, уникальным. Многие из нас достаточно сильны, чтобы работать с готовыми заклинаниями. Но у вас есть задатки иного рода. Алена. Вы сможете создавать новые виды проклятий. Веер, Крайсер, я поморщилась. Проклятия несут гибель, страдания или смерть. Не хочу никому причинять боль. Это не мое. Но... Демарк подался вперед. Я настаиваю, чтобы вы не были так категоричны. У вас есть время на размышления. Задумайтесь, какие открываются перспективы. Возможности. «Нет». «И все же...» Стори полыхнул взглядом карих глаз. «Сейчас они казались почти черными. В любом случае назначают дополнительные занятия. О времени сообщу позже. Можете быть свободны». Подхватив сумку, я бегом помчалась к выходу.